Глава третья. Так далеко, так близко. Эхо на Люстрит, о котором толковал Камал, было все еще отчетливым и громким, когда Кэл наконец доехал туда вместе со своими пассажирами. А Полин принялась вычислять нынешнее местоположение ковра с помощью вырванных из атласа страниц, разбросанных на голых досках в спальне наверху. Неискушённому глазу Кайла казалось, что она во многом действует как его мать, когда-то выбирала лошадей, желая сделать ставку на ежегодном дерби. С закрытыми глазами тыкала наугад булавкой. Оставалось надеяться, что метод Апалин более надёжен, потому что Эйлин Муни ни разу в жизни не угадала победителя. Приблизительно на середине процесс прервала перепалка. Апалин всё в некое подобие транса выплюнула на пол горстку семечек. Фредди отпустил по этому поводу ехидное замечание, и от его слов глаза Олины широко раскрылись. "Не заткнулись бы вы там", произнесла она. "Я занимаюсь чертовски сложным делом. Неразумно при этом использовать головокружители", сказал он. "На них нельзя полагаться. Хочешь попробовать сам?" с вызовом предложила она. Ты же знаешь, у меня нет к этому способностей. Тогда прикуси язык, отрезала она. И оставь меня в покое, ладно? Уходи. Она вскочила на ноги и подтолкнула его к двери. Уходите, убирайтесь отсюда, все уходите. Они вышли на площадку, где Фредди продолжал возмущаться. Эта женщина просто лентяйка, сказал он. Лили обходилась без фруктов. Лилия была рождена для этого. Отозвался нимрод, усаживаясь на верхнюю ступеньку. Пусть она действует, как считает нужным. Хорошо, она вовсе не глупа. Фредди обратился за сочувствием к Эллу. "Я не имею ничего общего с этими людьми", сообщил он. "Это чудовищная ошибка. Я не вор. А кто вы по профессии?" "Я мужской парикмахер. А вы?" "Я работаю в страховой компании. Сама мысль об этом казалась нелепой. Конторка, кипы и страховок, каракули на промокашке. Это другая планета. Дверь спальни открылась. В дверном проеме появилась Аполлин, державшая в руке один листок из Атласа. «Ну и как?» — спросил Фредди. Аполлин передала листок Кэллу. «Я его нашла», — объявила она. Эхо вибраций повлекло их на другой берег Мерси, через Биркинхэт и Ирбихилл, на окраину общинных земель Терстастана. Кейл совершенно не знал этого района и изумился. Это оказалась настоящая деревня в шаге от города. Они ездили кругами по району, пока Полина, сидевшая на пассажирском месте с закрытыми глазами, не объявила: "Вот здесь, остановись здесь". Кейл затормозил. Большой дом, к которому они подъехали, был погружён в темноту, хотя на подъездной дорожке стояло несколько потрясающих автомобилей. Они вышли из машины, перелезли через ограду и подошли ближе. Здесь Повторила Апалин: "Я, можно сказать, чую сотканный мир". Кел и Фредди дважды обошли здание в поисках какой-нибудь лазейки, позволявшей попасть внутрь, и на втором круге обнаружили окно. Слишком маленькое для взрослого, оно более чем подходило им роду. "Тихо, как можно тише", говорил Кел, проталкивая его внутрь. "Мы будем ждать у парадной двери". "А какова наша тактика?", поинтересовался Камал. Входим, берём ковёр, выходим обратно, ответил Кэл. Послышался приглушённый удар, когда Немрот соскочил с подоконника по ту сторону окна. Они выждали немного, больше никаких звуков. Они вернулись ко входу в дом и замерли в ожидании в темноте. Прошла минута, и ещё одна, и ещё. Наконец, дверь распахнулась. На пороге стоял светившийся от радости Немрот. Немного заблудился, Шопотом пояснил он. Они скрызнули внутрь, и на первом и на втором этаже было темно. Однако это не успокаивало. Воздух колебался, как будто пыль никак не могла найти место, где осесть. Сомневаюсь, что здесь кто-то есть, заявил Фредди, направляясь к лестнице. Вы ошибаетесь, шопотом ответил Кал. Он не сомневался. Он знал источник этого холода, разлитого в воздухе. Фредди не обратил внимания на его слова. Он уже поднялся на две-три ступени. У Кэлла мелькнула мысль, что подобное упрямство, явно призванное показать презрение к опасности и компенсировать проявленную на черриот стрит трусость, не доведет до добра. Однако Аполлин пошла вслед за Фредди наверх, предоставив Кэллу и Немроду исследовать первый этаж. Им пришлось пробираться по дому в кромешной темноте. нимроду поскольку он был гораздо меньше это одавалось легче чем кело пол права шептал нимрод пока они переходили из комнаты в комнату сотканный мир здесь я его чувствую чувствовал его и кел от мысли о близости фуге он воспрянул духом и расхрабрился на этот раз он противостоит шедуэлу не в одиночестве У него есть союзники, обладающие силой, к тому же внезапность даёт им преимущество. Если немного повезёт, они умыкнут добычу прямо у шедуэла из-под носа. Затем со второго этажа донёсся крик. Вне всякого сомнения, это кричал Фредди, и в голосе его звучала боль. А в следующий миг послышался душераздирающий звук. Его тело покатилось вниз по ступенькам. Ещё 2 минуты, и игра закончена. Немрод бросился назад тем же путём, каким они пришли, явно не думая о последствиях. Кайл кинулся за ним, но в темноте споткнулся о стол, угол которого угодил ему в пах. Пока он разгибался, сжимая рукой машонку, до него донёсся голосом Акалаты. Её шёпот звучал ото всюду сразу, как будто она была везде, даже в стенах. "Ясна Виицы", прошептала она, и в следующий миг Кэл ощутил на лице дуновение ледяного воздуха. Он помнил его кислую вонь с той ночи среди мусорных куч у реки. Это был запах порока, запах сестёр, и вместе с ним возник призрачный свет, позволивший Кэлу рассмотреть комнату, где он очутился. Ни мрода уже не было, он убежал прямо в прихожую, откуда и лился призрачный свет. И вот теперь Кэл услышал его крик. Свет задрожал, Крик замер. Воздух сделался ещё холоднее, когда сёстры двинулись на поиски новой жертвы. Он должен спрятаться и как можно скорее. По коридору впереди разливалось свечение. Кэл глядел на него и пятился назад к единственной двери, через которую можно было выйти. Он переступил порог и оказался в кухне. Прятаться здесь было негде. Мучаясь от боли в паху, он кинулся к чёрному ходу. Дверь была заперта, ключа не было. Кел в панике посмотрел назад через проём кухонной двери. Магдалена плыла по комнате, откуда он только что ушёл. Её слепая голова покачивалась взад-вперёд, пока она выискивала в воздухе остатки человеческого тепла. Кел почти чувствовал её пальцы у себя на шее и её рот на своих губах. В отчаянии он ещё раз оглядел кухню, и глаза его загорелись при виде холодильника. Магдалена приближалась. А он кинулся к холодильнику и распахнул дверцу. Ему навстречу вырвался арктический холод. Он как можно шире открыл дверцу и окунулся в ледяные испарения. Магдалена уже стояла на пороге кухни, из её грудей сочилось ядовитое молоко. Она колебалась, неуверенная, есть здесь кто-нибудь живой или нет. Кел стоял совершенно неподвижно, молясь о том, чтобы холодный воздух закрыл тепло его тела. Мышцы у него дрожали, а желание помочиться сделалось почти невыносимым. А Магдалена по-прежнему не двигалась, только поглаживала рукой вечно раздутая брюхо, лаская то, что спало внутри. А затем из соседней комнаты послышался скрижащущий голос Карги. «Сестра!» — шепотом позвала она. Карга появилась на пороге. «Если она войдет, ему конец». Магдалина шагнула вперёд, и её голова с жуткой целеустремлённостью развернулась в сторону Кела. Она подлетела поближе. Кел задержал дыхание. Теперь тварь была в паре ярдов от него. Голова Магдалины по-прежнему покачивалась взад-вперёд на шее из слизи и эфира. Брызги горького молока полетели в него и ударили в лицо. Она что-то чуяла, это было очевидно, но её сбивал с толку холодный воздух. Кэл сжал челюсти, чтобы нечаянно не застучали зубы, и молил силы небесные помочь ему. Тень Корги упала в дверной проём. "Сестра!" позвала она снова. "Мы здесь одни?" Голова Магдалены поплыла вперёд, её шея сделалась гротескно длинной и тонкой, а слепое лицо оказалось в футе от Кела. Он отчаянным усилием удержал себя, чтобы не побежать. Затем она пришла к какому-то решению и развернулась к двери. "Да, мы совершенно одни", ответила она и поплыла обратно к сестре. Кел был уверен, что она вот-вот передумает и развернётся, чтобы схватить его. Однако она исчезла в дверном проёме, и обе сестрицы отправились куда-то по своим делам. Кел переждал целую минуту, пока последние отблески их свечения не угасли. Потом, шумно хватая ртом в воздух, он отошел от холодильника. Сверху донеслись крики. Он передернулся, представив себе, какого рода веселье там идет, и вздрогнул еще раз, когда осознал, что теперь он остался один.